время от времени обменивающихся впечатлениями за ужином. Джастин вернулся к своим холостяцким привычкам, а его жена с успехом играла роль беззаботной молодой женщины, души общества, окруженной толпой поклонников. Правда, Даниэль сильно похудела. И ее, и без того большие карие глаза стали казаться просто огромными. Что касается шевалье Деврона, то он почти неизменно находился при графине. По лондонским трущобам Даниэль продолжала ездить по большей части одна. Для защиты от бандитов у нее в кармане лежал все тот же пистолет с серебряной рукояткой. С работодателями и домовладельцами, выжимавшими последние соки из несчастных французских эмигрантов, графиня рассчитывалась холодным презрением и пригоршнями геней. Графиня Линтон начала пользоваться широчайшей известностью. Каждый день она получала множество записок с просьбами о срочной помощи, написанных наспех по-французски «тупыми птичьими перьями». Ни одна из них не оставалась без ответа. За этими постоянными занятиями и частыми поездками на окраины города ее собственные семейные неурядицы постепенно отступили на второй план. Теперь у Даниэль появились работа и цель, а потому столичное общество потеряло для нее свою былую притягательность. Правда, она продолжала посещать некоторые балы и приемы, которые всегда были достаточно веселыми и переполненными легким флиртом ни у кого из завсегдатая в столичных развлечений не могло мелькнуть даже подозрение, что в доме Линтонов не все в порядке. Джастин переживал все происходившее в упорном молчании, уверенный в своей правоте. В конце концов, думал он, ребячество в характере его жены – Уступит место разумности взрослой женщины, а пока следует занять позу стороннего наблюдателя и ждать. Граф страдал от одиночества, но тщательно это скрывал. Как-то раз дождливым неприветливым вечером он пришел домой и узнал, что графиня с самого утра не вставала с постели. Стревоженный граф поспешил наверх и без стука вошел в спальню жены. Сначала ему показалось, что в комнате никого нет. Так там было холодно и темно. В канделябрах не горела ни одна свеча. Огонь в камине давно потух. И только дождь уныло стучался в окна. «Уйдите!» — раздался сдавленный голос. Джастин посмотрел на постель жены и увидел лишь ее спутанные локоны, выглядывавшие из-под одеяла. — Что случилось, Данни? Вы заболели? — участливо спросил Линтон, подходя к кровати. — Ничего, уходите, я хочу побыть одна, — пробурчала из-под одеяла Даниэль. Линтон сел на край кровати, приоткрыл лицо супруги и положил ладонь ей на лоб. Тот был совершенно холодным. — Опять болит голова? — Нет. — Хорошо, но если вы не скажете, что случилось, мне придется послать за доктором. — Доктор мне не нужен. Просто болит живот. Это вполне нормально и тут же пройдет, как только вы оставите меня в покое. И Даниэль снова зарылась головой под одеяло. «Понятно», — нахмурился Джастин. Прошло уже почти четыре недели с тех пор, как они в последний раз спали вместе. За это время он успел забыть даты обычных физиологических циклов у своей жены, которые раньше знал не хуже ее самой.